По мере того, как Руслан говорил, лицо Ольги Андреевны все больше мрачнело и, казалось, старилось прямо на глазах. «Сыночек!» — она умоляюще смотрела на Руслана, губы дрожат, на глазах слезы. «Я прошу тебя, не нужно, не трать ты силы на это, и деньги не трать, они ведь у нас не лишние. Ты это все себе напридумывал, ты же с детства увлекался детективами, вот тебе и мерещатся всякие тайны там, где их нет». Мишеньку не вернуть, и не надо ворошить прошлое. Ну, пожалуйста. Я хочу узнать правду. Упрямо, — повторил Руслан, — и не пытайся меня отговорить. Я все равно сделаю так, как считаю нужным. Скажи, а ты раньше не знала этого Бахтина? Вопрос застал Ольгу Андреевну врасплох. Слезы моментально высохли, теперь она смотрела на сына с испугом. Кажется, подтверждаются самые худшие предположения Руслана. Неужели он угадал? И Бахтин на самом деле никто иной, как его отец. А мать до сих пор любит его, потому и не хочет, чтобы усилиями Руслана на Бахтина обрушились еще и более тяжкие обвинения. Новые следствия, новый суд и новый срок. Похоже, очень похоже. Во всяком случае, то, что она родила Руслана Бахтина, объясняет ее вполне успешную служебную карьеру. Он же в прошлом из комсомольских вожаков, значит, жал на нужные кнопочки, чтобы поддержать мать своего внебрачного ребенка в обменное молчание его отцовстве. Логично получается. Тогда тем более интересно, на каком пути... Вокруг какого объекта могли пересечься пути папаши Бахтина и сына его давней возлюбленной Ольги Нильской? Нет, дрожащим голосом ответила мать, я его не знала, а почему ты спросил? Да так. Руслан пожал плечами. Просто подумал, а вдруг он и есть, мой отец, забавно вышло бы. Что же в этом забавного? Я что-то перестал тебя понимать, сыночек. Она не говорит нет. Она ничего не отрицает. Если б все было не так, мать сразу же сказала бы об этом. Она, видите ли, интересуется, что же в этом забавно? Точно, Бахтин, отец Руслана. Но ничего, если мать сейчас не признается, Руслан найдет способ от выяснить точно. Что ж тут непонятно? Если, допустим, ты знала Бахтина, и он сначала убил одного твоего сына... а потом другой твой сын снова проторит ему дорожку в тюрьму, то это прекрасный сюжет для романа или пьесы, куча совпадений. Как и положено в классической мелодраме, вот я и говорю, что забавно вышло бы, как в кино. И знаешь, мамуля, мне кажется, что ты его знала. Да с чего ты взял? В голосе матери явственно слышалась паника, это не укрылось от внимательного слуха Руслана. Ничего. Он мягко улыбнулся, обнял мать за плечи. Просто предположил, а ты уже и переполошилась. Так что, они знакомы ты с Бахтиным? Я же сказала нет. Теперь к панике примешалось и раздражение. И этот эмоциональный компот все сильнее пробуждал интерес Руслана. Что-то тут не так. Ну-ка поднажмем посильнее, посмотрим, что получится. Ну, нет, так и нет. Впрочем, ты, может быть, забыла? Вы когда-то встречались, но много лет назад. Ты просто не помнишь его. Ты же много работала, много разъезжала по области, то слеты, то активы, то совещания, то конференции, то обмен опытом. Разве упомнишь всех, с кем встречаешься? Я Бахтина найду, он сейчас в Кемерове обитает. Да и спрошу у него. Ты его забыла, а он тебя, может быть, и помнит. Он слишком увлекся, разыгрывая себя следователя на допросе. и не заметил, как перешагнул ту черту, за которой сын и мать перестают быть родными людьми и превращаются в непримиримых врагов. Глаза Ольги Андреевны смотрели на него с ледяной ненавистью. «Я запрещаю тебе! Ты слышишь, Руслан, я запрещаю тебе так думать и так говорить, и не смей больше копаться в прошлом!» Мать вышла из комнаты, хлопнув дверью. Руслан с усмешкой глядел на выкрашенную белой масляной краской дверь. Она ему запрещает. Да чего все-таки смешными бывают люди. Думают, что могут кому-то что-то запретить. Исключительно силой своего авторитета. Запретить можно только силой принуждения. Не выполнишь, накажут. Пример тому уголовный кодекс, где четко перечислено все, что делать нельзя. А вот если нарушишь запрет и сделаешь, тебя посадит. Вот это действительно запрет. А когда вот так, голословно, упывая на собственную родительскую власть, глупо. Неужели мама в самом деле думает, что если она скажет Руслану «не смей», то он не посмеет? Ему скоро двадцать три исполнится. Он давно живет один, далеко от матери, сам зарабатывает, сам себя содержит. Его статьи уж в Москве напечатали». В самом популярном и любимом в народе журнале она все еще считает его ребенком, которому можно что-то запретить. Смешно. Петр Степанович Дебейко по-прежнему оставался для Руслана дядей Пети, хотя и занимал уже должность заместителя начальника городского отдела милиции в Камышове. В свои 36 лет он не только основательно расплылся, но и обрел некую важность и даже вальяжность – которые, правда, легко слетали с его широкого лица, как только дело касалось не службы, а личных отношений. «Здорово, здорово!» — юношеским тенарком приговаривал он, обнимая Руслана и похлопывая его по спине. «Ты, — говорят, — статью какую-то написал. Сам-то я не прочел, а вокруг все гудят, обсуждают твой успех». «Да так, ерунда!» — скромно потупился Руслан. «Как же ерунда!» — возмутился Дубейк. — Ничего не ерунда, ты, дуракат, не валяй! Такой журнал! Его, считай, в каждом доме читают. Ну, а с главным твоим вопросом, как двигается дело? Или ты забросил это? — Нет, не забросил. Просто рано было. А теперь, я думаю, можно вплотную им заняться. — Дядь Петь, а у меня к вам вопрос. Необычный немножко можно? — Валяй, — разрешил Петр Степанович. «Вы не знаете, кто мой отец?» Широкое лицо Дебейка не выразило ни удивления, ни возмущения. Можно подумать, он всю жизнь только и ждал этого вопроса. Уже и ответ заранее приготовил. Но это, конечно же, был не так. Просто Петр Степанович давно научился владеть собой, и эмоции даже самых невинных наружу не выплескивать. Единственной реакцией на неожиданный вопрос — Было всего лишь несколько секунд молчания. «А мама твоя что говорит?» — ответил он вопросом на вопрос. «Ничего не говорит». «Ясное дело. Тогда я тебя по-другому спрошу». «Тебе сколько лет?» «Двадцать два». «Точно. И что ж ты впервые за двадцать два года этим вопросом заинтересовался?» «Не верю. И не поверю никогда». «Дядь Петь, ну какая разница, интересовался этим раньше или нет?» Важен результат. Есть вопрос, ответ на который я хочу знать. «Так вы знаете, от кого меня мама родила, или не знаете?» «Не знаю», — покачал головой Дубейко. «Вот те крест, не знаю. Но меня беспокоит твой внезапный интерес. Что случилось, Руслан? Почему ты вдруг заговорил об этом?» «Мишкиного отца ты, как я помню, сам нашел, а своего и не пытался искать. Или пытался, но мне не говорил». — Не пытался, — признался Руслан. — Я, как Мишкин отца, колотырина этого увидел. Так испугался, что мой может казаться таким же или еще хуже. Нафига он сдался мне в таком случае? — Не мне отец, ни маме муж, только позор один и мучение. — Резонно, — согласился Петр Степанович. — А теперь что же? Перестал бояться или как? — А теперь я кое о чем подумал, кое-что прикинул. И пришел к выводу, что если бы мой отец был вторым калатыриным, то маму никогда не выбрали бы парторгом и по работе в исполкоме не выдвигали бы. Получалось бы, что она двух детей пригуляла, случайным образом неизвестно от кого, как же она может быть образцом моральной устойчивости, а?»